Глава десятая. Совсем другой подход. Ким остановилась перед выездом на дорогу, хотя машин не было. «Пока вы не спросили», — сказала она исповедальным голосом. «Сразу отвечу «да». Когда я договаривалась о встрече и предупреждала, что вы придете со мной, я кинула ему ссылку на статью Конни». Гурни молчал. «Вы сердитесь на меня за это?» «Я чувствую себя как на раскопках». «В каком смысле?» «Все время вылезают новые черепки, новые детали ситуации. Интересно, что ж будет дальше?» Ну «Ничего не будет, по крайней мере, я так думаю. Работа у вас тоже была такая?» «Какая такая?» Ну, Похожее на раскопки. Отчасти. Его работа нередко казалась ему собиранием пазла. Находишь новые кусочки, раскладываешь, внимательно рассматриваешь выемки и цветовые пятна, неуверенно соединяешь друг с другом, надеясь сложить картинку. Иногда на это дается время, но чаще приходится соображать на лету, например, когда ищешь серийного убийцу. Здесь нет времени искать и рассматривать фрагменты. Отсрочка означает новые убийства, продолжение кошмара. Ким достала мобильный, посмотрела на экран, потом на горни. Послушайте, я вот думаю, еще нет и трех. А не могли бы вы заехать со мной еще на одну встречу? И, не дав ему ответить, быстро добавила: Это по пути и надолго вас не задержит. Шесть, мне нужно быть дома. Не то чтобы это было правдой, но ему хотелось обозначить какие-то рамки. «Думаю, это не проблема». Она набрала номер, потом замерла с телефоном у уха. Роберта? это Ким Курасон». Минуту спустя, после наикратчайшего разговора, Ким поблагодарила и тронулась в путь. «Кажется, тут сложностей не возникло», — заметил Горни. Роберта с самого начала загорелась идеей документальных передач. Она не будет скрывать своих чувств и не упустит случая высказаться. За исключением, пожалуй, Джимми Брюстера, она самый агрессивный наш информант. Роберта Роткер жила прямо за деревней Пикок в кирпичном доме, больше напоминающем крепость. Дом стоял в чистом поле, кое-как скошенном, чтобы сойти за газон. На поле не было ни деревьев, ни кустов, ни иной зелени. Возле дома возвышался шестифутовый сетчатый забор. За ним камеры видеонаблюдения с равномерными промежутками. Массивные раздвижные ворота на электроприводе с дистанционным управлением. Когда Горни и Ким подъехали ближе, ворота открылись. Прямая гравийная дорога привела их к такой же парковке и кирпичному гаражу на три машины. У всех строений был казённый вид, словно их на самом деле занимала государственная контора. Гурни заметил еще четыре камеры, две на углах гаража и две на доме под карнизами. У женщины, открывшей парадную дверь, вид был столь же казённый. На ней была клетчатая рубашка и темные саржевые брюки. Короткие, песочного цвета волосы не уложены, она явно не заботилась о своей внешности. Она посмотрела на гурни немигающим, недружелюбным взглядом. Совсем как Коп, подумал он, тем более что на поясе у нее красовался 9-миллиметровый Зигзауэр в скоростной кобуре. Она пожала руку Ким решительно и крепко, как пожимают руку женщины, работающей в традиционно мужских профессиях. Ким представила ей гурни, объяснив, что это ее консультант. Тогда Роберта Роткер коротко ему кивнула. Затем отступила на шаг и жестом пригласила их в дом. Это был типичный дом в колониальном стиле, с холлом посередине. Но центральный холл был совершенно пуст, просто коридор от парадной двери к задней. По левой стене были две двери и лестница, по правой — еще три двери, все закрытые. Этот дом не спешил делиться своими секретами. Хозяйка провела Гурни и Ким через первую дверь в скупо обставленную гостиную. По дороге Гурни поинтересовался. «Вы из правоохранительной сферы?» «В высшей степени». «Странный ответ». «Я имел в виду, вы работаете в правоохранительных органах». «Почему вас интересует моя работа?» Гурни вежливо улыбнулся. «Просто интересно, оружие на поясе у вас по долгу службы или это личное предпочтение?» «Не вижу разницы. И то, и другое. Присаживайтесь». Она указала на жесткую кушетку, вроде тех, что стоят в приемной клинике, где три раза в неделю работала Мадлен. Когда гурни и Ким сели, Роткер продолжила. «Это мое личное предпочтение. Мне так комфортнее» но одновременно это требование того мира, в котором мы живем. По-моему, долг каждого гражданина смотреть в лицо реальности. Я удовлетворила ваше любопытство?» «Отчасти», — она посмотрела ему в глаза. «Мы на войне, детектив Гурни. Наша война против тварей, не различающих добро и зло. Или мы их, или они нас. Такова реальность». Гурни подумал... Наверное, в сотый раз в жизни, насколько эмоции влияют на мышление. Поистине злость, мать убежденности. Есть величайшая ирония в том, что когда чувства дурачат нас сильнее всего, мы более всего уверены в своей оценке происходящего. Вы сами были копом, продолжал Роткер. Вы сами все это знаете. Мы живем в мире, где в цене лоск, а жизнь не стоит ломаного гроша. После этого неутешительного вывода повисло молчание. Нарушила его Ким, заговорившая намеренно бодро. «Кстати, я хотела рассказать Дэйву про ваш тир. Может быть, вы ему покажете? Уверена, ему будет очень интересно». «Можно», — откликнулась Роткер без возражений, но и без энтузиазма. Пойдемте. Она провела их через холл к задней двери. Снаружи на полдома тянулась вдоль стены собачья клетка. К ним с рычанием метнулись четыре мощных Ротвейлера, но смолкли, как только хозяйка скомандовала что-то по-немецки. Дальше в поле стояла вытянутая постройка без окон, одним концом смотревшая на ограду за домом. Роткер отперла металлическую дверь и зажгла свет. Внутри оказался обыкновенный тир с одним местом для стрельбы и механизмом для перемещения мишени. Она подошла к столу высотой в половину человеческого роста у входа и нажала на выключатель. Подвешенная на тросе нетронутая мишень со стилизованной фигурой человека стала отодвигаться и остановилась на расстоянии 25 футов. «Не желаете ли, детектив?» «Я лучше посмотрю на вас», — с улыбкой сказал Гурни. «Думаю, вы прекрасно стреляете». Роткер холодно улыбнулась в ответ. «В целом неплохо, для большинства возможных случаев». Она снова нажала на выключатель, и мишень поехала дальше, пока не остановилась на максимальном расстоянии, в 50 футов. Роткер сняла с крючка на стене наушники и защитные очки, надела их и оглянулась на своих гостей. «Простите, но больше нет. Обычно я стреляю без зрителей». Она достала из кобуры пистолет, проверила обойму, сняла с предохранителя... И застыла, как олимпиец перед прыжком в воду с вышки. Гурни потом казалось, что эту сцену он не забудет до конца своих дней. Роткер заорала. Издала яростный звериный вопль, похожий скорее на раскат грома, чем на человеческий голос. «Сука!» — завопила она. Не умолкая, резко подняла пистолет, словно не целясь, открыла огонь и одной очередью выпустила всю пятнадцатизарядную обойму. По ощущениям Горни не прошло и четырех секунд. Затем женщина медленно опустила пистолет, положила его на стол, сняла очки, наушники и аккуратно повесила их на крючок. Снова нажала на кнопку, и мишень проскользила к столу. Роткер аккуратно сняла ее и обернулась к своим спутникам, спокойно улыбаясь и как будто полностью владея собой. Она показала мишень Горни. Центр человеческой фигуры, куда обычно целятся стрелки, остался нетронутым. Вообще вся фигура осталась нетронутой, за исключением одного единственного места. Посередине лба зияла большая дыра.